Я хочу сказать, сперва они составили практически идеальный заговор, который зависел от алиби и маскировки. Затем неожиданно появляюсь я и разрушаю эту маскировку. Какая неудача для них. Но в то же время я проявила довольно много необходимого умения и наблюдательности, что дало им гораздо лучшие алиби на совершенно другое время. А это для них, конечно, было удачей. Затем труб теряют. из-за этих 300 фунтов золотом, которые причиняют им массу неприятностей. Но снова появляюсь я со свидетельскими показаниями и фотографиями, и это сразу привлекает внимание к способу смерти. И кроме того, обнаруживается труп. Так дак и ужасу, первоначальное алиби становится бесполезным и даже опасным. Появляется бедный маленький Перкинс, который на самом деле не виновен, как молочный поросёнок. и дают им железные алиби совсем не на то время. Мы находим подкову, которая совершенно губит их, но благодаря невероятной удаче возникает этот факт со свёртыванием крови и так далее. Я я так думаю, что это невероятная неразбериха. Просто поразительная. Если бы я не была довольно смыślлённой и ловкой Если бы я растерялась тогда там на скале, то никто никогда бы не узнал о состоянии крови убитого, и мы считали бы абсолютно доказанным, что Алексей скончался задолго до моего появления на месте преступления. Всё это настолько запутанно, что я действительно не понимаю, могло ли моё присутствие там быть помехой для следствия или нет. Да всё настолько запутанно, вздохнул, произнёс инспектор, что мне не верится, будет ли у нас возможность заставить либо жюри присяжных поверить в это, либо ещё найти какие-то доказательства. Кроме того, есть главный констебль. Могу поспорить на всё что угодно, что вы как и он уже плюнули на это дело. Он по-прежнему скажет, что мы не докажем, что это не было самоубийством, и, наверное, будет лучше оставить все как есть. Он и так свирепеет, как цепной пес, что из-за нас арестовано трое людей, и арестованы они кое-как. И если тут еще я явлюсь с новой историей о гемо, как там бишено называется, то у него случится 50 тысяч судорог. Послушайте, милорд, если мы будем выступать в качестве обвинителя, э-э-э, Не думаете ли вы, что наша надежда на правильный вердикт окажется в этом Гадесе? Гадес. Алль творит преисподнюю, обох тьмы и подземного царства. Скажу вам одно, проговорила Гарет. Миссис Велден в последнюю ночь согласилась танцевать с Антуаном, и Генри это сразу не понравилось. Если вы теперь отпустите на свободу Генри Вэлдена и Моркома, то во сколько вы оцените эти две жизни — Антуана и миссис Вэлден?» Наступила тишина, после чего инспектор покинул их. «Ну, — наконец сказала Гарриет, — ну, — в тон ей это звался Уимси, — ну не ужасный ли горький, кровавый, проклятый фарц? — Старая дура, которая хочет молодого любовника! и молодой дурак, который хочет империю. У одного перерезано горло, трое кандидатов на виселицу, 130 тысяч фунтов вакантные для следующего человека, которому нравится продавать свое тело и душу. Боже, какая шутка! У короля смерти огромные ослинные уши. Он поднялся. «Давайте уедем от всего этого», сказал он. «Упакуйте ваши вещи, оставьте на всякий случай ваш адрес полиции и поедем в Лондон». Я сыт по горло. Да, согласна, поедем. Меня вселяет ужас предстоящей встречи с миссис Велдон, и я не хочу видеть Антуана. Всё это безобразно и отвратительно. Поедем домой. Правильно, поедем домой. Поужинаем на Пикадилли и к чёрту всё это, с свирепым тоном произнёс Уимс. Я всегда ненавидил водные курорты. Конец книги. читала огни